Глава одиннадцатая. Исаакиевский собор. Когда путешественник по Финскому заливу приближается на пароходе к Санкт-Петербургу, купол Исаакиевского собора, словно золотая митра, водруженная над силуэтом города, уже издали привлекает взгляд. Если небо чисто и сияет солнце, перед вами волшебная картина. На этом первом впечатлении... И остановитесь, оно правильно. Исаакиевский собор блещет в первом ряду церковных зданий, украшающих столицу в Сея руси Это только что завершенный храм, целиком построенный в наши дни. Можно сказать, что это наивысшее достижение современной архитектуры. Немногим храмам выпадало на долю прожить меньшее количество лет, между тем, когда был заложен первый камень фундамента, И тем, когда встал на свое место, завершающий камень всей постройки, замысел французского архитектора Огюста Рикара де Монферрана выполнялся от начала и до конца без изменений, без других переработок, кроме внесенных им самим в собственный план во время строительных работ. На долю этого архитектора выпало редкое счастье завершить им же самим начатое строительство которое по своему размаху, казалось, должно было поглотить жизни одного художника. Начатый в 1818 году при Александре I, продолженный при Николае и завершенный в 1858 году при Александре II, Исаакиевский собор — это полностью законченный снаружи и изнутри храм, обладающий превосходным единством стиля — Это немедленный продукт времени, как многие другие веками создававшиеся, подобно сталактитам, соборы, на которых каждая эпоха оставляла свой след. Зачастую, чтобы довести строительство до конца, так и не хватало со временем стихавшего или угасавшего вовсе порыва религиозного усердия, ставшего уже символическими леса на некоторых храмах, например, на соборах в Кёльне или в Севилье, никогда не появлялись на фронтоне Исаакиевского собора. Непрекращавшиеся строительные работы менее чем за сорок лет привели его к тому совершенству, которым сегодня мы не устаем любоваться. Внешний вид Исаакиевского собора напоминает гармоничный синтез собора святого Петра и пантеона Агриппы в Риме, соборов святого Павла в Лондоне, святой Женеве в Париже, купола собора инвалидов в Париже. Воздвигая купольную церковь, архитектор Монферран непременно должен был изучить такого рода строение и, не утратив собственной индивидуальности, воспользоваться опытом предшественников. Он нашел самую изящную форму для своего купола, кроме того, являвшего собою и превосходно прочное сооружение. Он окружил его диадемой из колонн и поставил между четырьмя колокольнями. Каждый из его архитектурных ансамблей несет на себе печать красоты. Глядя на четкую простоту его плана, всякий увидит и сразу поймет, что Исаакиевский собор, без сомнения, содержит в своей, казалось бы, столь единой конструкции фрагменты предыдущей церкви, части которой удачно вписались в него. Это была посвященная тому же святому церковь и исторически связанная с именами Петра Великого, Екатерины II и Павла I, каждый из которых в той или иной мере способствовал ее обогащению, не находя, однако, при этом возможности довести ее до окончательного совершенства. Представленный Агюстом Рикаром де Монферраном императору Александру I планы, были приняты и работы начались, но вскоре у многих возникли сомнения, возможно ли соединить новые части будущего здания со старыми на твердом фундаменте, избежав при этом всякой угрозы оседания почвы и, как его следствие, разрушения сооружения. Нужно было прочно воздвигнуть храм и поднять на огромную высоту его купол с круговым рядом колонн, от разных связанных с искусством людей, стали даже поступать докладные записки, направленные против проекта демон Феррана. Строительные работы замедлились, хотя в карьерах продолжали выпиливать гигантские монолиты камня для колон фронтона и купола. Затем тщательный пересмотр планов привел к признанию их выполнимыми. Работы продолжились и завершились полным успехом, что доказало, насколько правильными были предположения архитектора. Я не стану подробно рассказывать о хитроумных сооружениях, придуманных для установки на болотистой почве этого гигантского массивного строения, прочного и созданного навечно. Нужно было еще издалека привести и поднять на большую высоту монолитные колонны. Эти работы вызывают не меньше интерес, чем все остальное». Я же берусь судить лишь о самом здании и его пластике. План собора святого Исаакия Далматского, почитаемого греческого святого, не имеющего ничего общего с патриархом из Ветхого Завета, представляет собой равносторонний крест, в чем отличается от латинского креста, у которого нижняя часть всегда длиннее трех остальных. Необходимость ориентировать собор в сторону восходящего солнца и сохранить уже освященный иконостас, осложнялось еще и тем, что своим главным портиком, в точности повторенным с противоположной стороны, собор должен был смотреть на него и на статую Петра Великого. Это не позволило традиционно установить главный вход напротив алтаря. Так оба входа с двух сторон главных портиков оказались боковыми по отношению к алтарю, перед которым открывается дверь, выходящее наружу малым восьмиколонным портиком в один ряд колонн, симметрично повторенным с противоположной стороны. Ритуал православной церкви требует такого расположения, и архитектор вынужден был принять его и соотнести с внешним видом здания, которое к тому же невозможно было повернуть к реке одним из его пределов, а не главным входом, который должен был выходить на широкую площадь. По этой причине золоченные кресты на куполе и колокольнях параллельны не фасаду, а иконостасу алтаря. И таким образом у собора обнаруживается определенное противоречие между религиозной и архитектурной его направленностью. Это неизбежное в данной ситуации разногласие двух начал маскируется с такой ловкостью, что нужно быть очень внимательным, чтобы его обнаружить. Изнутри его невозможно даже предположить. Заметить этот феномен позволило мне крайне подробное изучение собора. Если встать на углу сквера у Адмиралтейства, Исаакиевский собор предстанет во всем своем великолепии, и с этой точки можно судить о здании в целом. Отсюда полностью видны главный фасад и один из боковых портиков, три из четырех малых куполов. Осененный крестом большой купол с ротондой, колонн и фонарем сияет золотом на фоне неба. С первого же взгляда все радует глаз. Строгие, сдержанные классические линии монумента благоприятнейшим образом подчеркиваются богатством и цветовой гаммой самых совершенных материалов: золота, мрамора, бронзы, гранита. Не опускаясь до пестроты систематической архитектурной полихромии. Исаакиевский собор, благодаря этим материалам, приобретает гармоничное разнообразие тонов, чистота которых тем самым усиливает красоту всей постройки. Здесь нет ничего раскрашенного, фальшивого, ничто в этой роскоши не обманывает глаз. Массивный гранит поддерживает вечную бронзу, неразрушимый мрамор покрывает стены, чистое золото сияет на крестах и куполах, придавая зданию восточный византийский вид греческой церкви. Гранитный цоколь Сакивского собора, по-моему, мог бы быть повыше. Дело не в том, что он не соответствует зданию в целом, но монумент этот, стоящий обособленно в центре, обрамленной дворцами высокими зданиями площади, выиграл бы в перспективе, будь основание его выше. Как ни равна большая площадь, она всегда кажется немного вогнутой в центре. Этот бессознательно ощущаемый оптический эффект создает, несмотря на действительную гармонию пропорций, видимость того, что Исакий, слишком низко поставлен. Недостаток, который, впрочем, не стоит преувеличивать. Его можно было бы исправить, создав легкую покатость площади от основания собора к ее краям. Каждому портику по плану соответствующему одной из сторон греческого креста можно подняться по трем колоссальным гранитным ступеням, рассчитанным на ноги гиганта и беспечно безжалостным по отношению к человеческому шагу. Но у трех перестилей дверей лестница разделена на девять ступенек меньшего размера, которые ведут прямо к трем дверям. Четвертый портик не имеет лестницы такого устройства. Изнутри здесь находится алтарь, поэтому не может быть двери и гранитная лестница. Достойная храма в Карнака торжественно восходит вверх, не дробясь. Только с каждой стороны, с углов у ступени на узком пространстве опять же делится каждая из трех на три малые ступеньки, чтобы можно было и с этой стороны подняться на площадку портика, Весь цоколь из красноватого в серых точках финского гранита с египетским совершенством собран, установлен, отполирован и легко выдерживает храм, который долгие века еще будет опираться на него всей своей тяжестью. Выходящий на него главный портик, как и все другие восьмиколонный, то есть снабжен рядом из восьми монолитных коринфских колонн, с бронзовыми цоколями-копителями. Две помещенные сзади группы из четырех подобных же колонн поддерживают потолок и крышу треугольного фронтона, архитрав которого покоится на первой линии колонн. В общем, шестнадцать колонн образуют роскошный и великолепный перистиль. Портик фасада с противоположной стороны в точности повторяет этот. У двух других... Тоже восьмиколонных портиков, только один ряд колонн того же стиля и того же материала. Их добавили в процессе строительных работ. Их не было на первоначальном плане, но теперь они превосходно отвечают своему назначению украсить несколько оголенные боковые стороны здания. Когда вы проходите девять малых ступенек, выпиленных в трех гигантских гранитных ступенях, из которых верхняя служит подножием колоннаде, воспоражают огромные размеры колонн, скрытые издали изяществом их пропорций. Эти громадные монолиты имеют не менее 8 футов в диаметре и 56 в высоту. Вблизи они походят на башни, снизу охваченной бронзой, а поверху бронзовым литьем растительного сюжета. На всех четырех портиках Насчитывается сорок восемь колонн, не считая колон вокруг купола, правда высотой всего лишь тридцать футов. После Помпейской колонны, и колонны установленной в честь императора Александра I перед Зимним дворцом, это самые большие монолиты, которые рука человека вытащила, округлила и отполировала. Примечание, Помпейская колонна, монолит из красного гранита, близ Александрии в Египте, высота 32 метра, сооружена в честь императора Диоклетиана, пресектором Помпеи, конец примечания. В зависимости от того, как падает дневной свет, голубой луч стальным отцветом бежит, вздрагивая, вдоль зеркально отполированной поверхности и чистота этих световых линий, которую не прерывает ни один из ян, доказывает цельность чудовищного куска камня, при виде которого вы перестаете верить собственным глазам. Нельзя себе представить, какую идею силы, мощи и вечности выражают на своем немом языке эти гигантские колонны, в едином броске устремленные вверх и несущие на своих головах атлантов Легкий, в сравнении с ними, вес фронтонов и статуй. Они долговечны, как кости самой земли, и если рассыплются, то только вместе с нею. Все 104 монолитные колонны, установленные при строительстве Сакевского собора, прибыли из карьеров, находящихся на двух островах Финского залива. Известно, что Финляндия — самая богатая гранитом страна, Какие-то доисторические космические катаклизмы нагромоздили здесь огромные массы этого прекрасного материала, неразрушимого, как сама природа. Продолжим же описание основных линий собора. По обе стороны выступа фасада, образуемого портиком, в мраморной стене открываются монументальные окна с украшенными бронзой-карнизами, которые опираются на две колонки из гранита с бронзовым цоколем и копитель с балюстрадами балконов, поддерживаемых консолями. Зубчатые карнизы с атиками наверху отмечают большие архитектурные разделы здания и своими выступами отбрасывают красивые тени. По углам на коринфских колоннах с каннелюрами помещены фигуры ангелов со сложенными крыльями. Четырехугольные колокольни — Исходя из основной линии здания, на каждом углу фронтона повторяют мотив монументального окна. Гранитные колонны, бронзовые копители, балкон с балюстрадой, фронтон с тремя вершинами, дающий возможность сквозь арки видеть колокола, подвешенные при помощи особого механизма без видимой несущей конструкции. Круглый позолоченный купол с крестом, торжествующим над полумесяцем, венчает каждую из колоколен, пронизанных светом, в котором струятся бронзовые голоса колоколов. С двух сторон фасада коленопреклоненные ангелы протягивают гирлянды к античной форме фонарям. На кратере фронтонов помещены группы отдельной фигуры, изображающие апостолов. Вся эта толпа статуй — удачно оживляет силуэт здания и очень, кстати, перебивает горизонтальные линии. Вот примерно основное расположение того, что можно было бы назвать первым этажом здания. Перейдем к куполу, который от квадратной площадки крыши церкви смело устремляется вверх. Круглый цоколь, состоящий из трех широких охватов, идущих лесенкой, служит основанием башни, и подножием 24 гранитным монолитом высотой 30 футов с бронзовыми копителями и цоколями, идущими вокруг купола ротондой колонн, похожей на воздушную диадему, в которой играет и сияет свет. В промежутках между колоннами видны 20 окон, а на их копители опирается круглый карниз, над которым устроена балюстрада, с двадцатью четырьмя пьедесталами и стоящими на них столькими же ангелами с разверстыми крыльями. Они держат в руках атрибуты небесной иерархии. Над этой красующейся на челе собора короной из ангелов, начиная с карниза, круглится сияющий золотом огромный купол с рельефными ребрами, идущими вверх над колоннами. Восьмигранный фонарь с целиком позолоченными круговыми колоннами возвышается над куполом и заканчивается колоссальным сквозного рисунка крестом, который, скажем уже как по шаблону, победно сияет над полумесяцем. В архитектуре, как и в музыке, есть гармонично-симметричные маршевые ритмы. Чаруя зрение и слух, они никогда не беспокоят ни глаз, ни ухо. С внутренним удовольствием вы заранее ждете повторения мотива в определенном месте. Исакий обладает таким же свойством. В своей чистой классической теме он разворачивается, как прекрасная фраза религиозного песнопения, не мешая глазу ни единым диссонансам. Розовые колонны, словно согласные хоры, повторяют ту же мелодию на всех четырех фасадах здания. Каринские аканты выводят свои зеленые-бронзовые фиоритуры на всех копителях. Гранитные ленты, словно нотные линейки, тянутся по фризам, а под ними статуи в контрастных или согласных друг другу позах, подобные инверсиям фуги. Огромный купол в сопровождении четырех его окружающих колоколен взметает к небесам свою наивысшую ноту. Мотив прост — как все, что исходит из греческой и римской древности, но как великолепное исполнение, какая симфония, мрамора, гранита, бронза и золота. Выбор архитектурного стиля собора вызывает некоторую досаду людей, полагающих, что византийский или готический стиль более отвечает поэзии и требованиям христианского культа. Но пусть они вспомнят, что классический стиль – Не подвластны ни моде, ни венем времени и поныне остаются вечным и всеобъемлющим веками восхищая человека. Задуман архитектором, классическая строгость плана не допускает возможности использовать различные украшения во внешней отделке этих строго античных линий: капризы резца, гирлянды, ветвевидные орнаменты фигурки торжествующих детей или маленьких духов, то есть атрибуты, весьма мало соответствующие зданию и годны лишь на то, чтобы прикрыть ими пустоты. За исключением аккантов и редких, непременных по архитектурным правилам, орнаментов, все украшение Исаакиевского собора составляет скульптура, барельефы, скульптурные группы, бронзовые статуи, вот и все». Превосходная строгость стиля. Как я уже говорил, на карнизе купола помещен целый сон ангелов. Высота, на которой они находятся, мешает различить черты их лиц, но скульптор сумел придать им изящные тонкие профили, которые вполне видны снизу. Таким образом, на карнизе купола, на кратерах, аттиках и на антаблементе здания 52 статуи в три человеческих роста создают на соборе его вечный бронзовый наряд. Они стоят в разных позах, но, подобно некоему архитектурному хору, подчинены каденциям линейного ритма. Набросок, который я только что сделал, настолько же уверен, насколько это позволяет несовершенство слова. Я должен предостеречь читателя от того, чтобы он... Узнав о благородных, чистых, суровых линиях, сдержанных и редких украшениях, строгом античном стиле собора, не подумал, что Исаакий в своей доведенной до совершенства правильности линий имеет холодный, монотонный и скучноватый вид монумента, так называемой классической архитектуры. Золото его куполов, богатое разнообразие составляющих его материалов не дают ему попасть в такой просак а климат красит его игрой света, неожиданными эффектами, которые из римского преображают его в совершенно русский храм. Северные феерии разыгрываются вокруг сурового монумента и приобщают его к этой северной стране, не лишая в то же время грандиозно античного вида. Зима в России обладает особой поэзией, ее суровость восполняется красотой, чрезвычайно живописными эффектами и видами, снег покрывает серебром золотые купола Исаакия, подчеркивает сияющими линиями антаблементы и фронтоны, вкрапляет белые штрихи в бронзовые аканты, покрывает сияющими точками выступу статуй и магическими перестановками меняет все сочетания тонов. В таком виде Исаакиевский собор приобретает очень русский характер он восхитителен по цвету, то одетый в белую шапку, он вырисовывается на фоне пелены серых облаков, то силуэт его возносится к бирюзово-розовым небесам, сияющим в Санкт-Петербурге, когда мороз сух, и снег, как стеклянный порошок, скрипит под ногами. Иногда после оттепели ледяной северный ветер в одну ночь сковывает на теле монумента влагу на граните и мраморе. Сеть жемчуга, более тонкого, более круглого, чем капли росы на растениях, покрывает гигантские колонны перистиля. Красноватый гранит становится самого нежного розового цвета и по краям воспринимает бархатистый персиковый, как цветок оливы, цвет. Он преображается в неведомый материал, похожий на драгоценный камень, из которого мог бы быть построен небесный Иерусалим. Замерзший кристаллами пар покрывает здание бриллиантовой пылью, которая отбрасывает огоньки и искорки, когда луч солнца коснется его, словно это собор из драгоценных камней в граде Божием. Каждый час дня создает свой мираж. Если смотреть на Исаакиевский собор утром с набережной Невы, в ареоле молочно-розового свечения он кажется аметистовым и топазовым. Молочный туман — стилющееся у основания храма, как бы отделяет его от земли. Собор будто плывет на облаках. Впрочем, при определенной игре света с угла малой морской, когда окна собора пронизывают лучи солнца, он кажется пылающим изнутри пожаром. Оконные проемы ярко горят на темных стенах. Порой во время туманов, когда небо низко нависает над землей, облака спускаются на купол, покрывая его точно вершину горы. Однажды я наблюдал удивительную картину. Купольный фонарь и верхняя половина купола исчезли в белом тумане. Облако, своей ватной массой скрывая золотую полусферу купола, придало собору видимость здания необычайной высоты, словно это была Вавилонская башня. В других краях ночь набрасывает свой непроницаемый креп на весь город здесь же она не в силах совсем погасить исакий его купол всегда виден под черным балдахином небес сияя бледным золотом словно огромный полусветящийся пузырь никакой мрак даже темень самых беспросветных декабрьских ночей не может его погасить если же тьма менее густа если блеск звезды неясное свечение млечного пути позволяют различать призраки предметов, огромная масса собора величественно вырисовывается и принимает волшебно-торжественный вид. Его гладкие, как зеркало колонны, только намечаются внезапными отцветами, и смутно проступающие на антиках статуи кажутся небесными стражами, охраняющими священный храм. Весь рассеянный по небу свет — собирается на какой-нибудь точке купола с такой интенсивностью, что ночной прохожий может принять эту единственную золотую блеску за зажженный фонарь. Иногда создается еще более волшебный эффект. Сияющие маски снега светятся по краям каждого рельефного углубления, образдящего купол, и звездной короной, диадемой звезд, венчают золотую тяру храма. В век, когда вера была сильнее, а наука менее развита, люди вполне могли бы поверить в чудо. Настолько впечатление это ослепляет, хотя и происходит от естественного явления, и только кажется волшебным и необъяснимым. При полной луне на чистом небе, в ее опаловом свечении, исаки к середине ночи приобретает пепельные, серебристые, белесые, фиолетовые необычайно изысканные оттенки. Розовые тона гранита переходят в цвет гортензий, бронзовые одежды статуи белеют, словно саваны, золотые купола отсвечивают прозрачно-бледным янтарем, полосы снега по карнизам то там, то сям зажигаются внезапными отцветами. Из глубины голубого, холодного как сталь, северного неба звезда словно глядится своим серебряным ликом В зеркало купола, и отраженный ее луч напоминает электрум древних, сплав золота и серебра. Феерии, которыми время от времени север утешает себя за продолжительность ледяных ночей, во всем своем великолепии расцветают над собором. Северное сияние выбрасывает за темным силуэтом монумента свой необъятный полярный фейерверк. Букет ракет, разрядов, излучений, фосфорицирующих лент расцветает в серебряных, перламутровых, опаловых, розовых молниях, от которых меркнут звезды, и кажется черным всегда такой сияющий купол собора. Но не угасает светящаяся точка, золотая лампада храма, которую ничто не в силах погасить,